Поэтому я спустился в холл, чтобы отделаться от двух местных полулидеров, которые готовы были ехать с кандидатом хоть на кладбище, лишь бы попасть в газеты. Я их спровадил. Я сказал, что мистеру Старку не здоровится, и мы с ним выедем примерно через час. В 12 часов я повторил кофейную процедуру. Она не дала желательного эффекта,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 ржаного виски, но нам не до тонкостей при сухом-то законе. Он выпил. Была томительная пауза. Затем я перевел дух. Через 10 минут я повторил вливание. Потом я велел ему раздеться и наполнил ванну холодной водой. Пока он лежал в ванне, я позвонил портье и заказал машину.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 Но он уже поднес ее карту и я решил не тратить слов понапрасну, тем более, что их все равно бы заглушила бульканье в его горле. Когда он вернул мне бутылку, ее уже не стоило класть в карман, я наклонил ее, на того, что собралось в уголке, не хватило бы и школьницы. Ты уверен?